Голова 401. УПОРНЫЙ ОСЛИК Последние две недели, за исключением трех автономных районов, строительство города шло по плану. Все были слишком заняты противостоянием мэра с тремя префектами, чтобы заметить появившееся в городе новое лицо. Разумеется, не брось автономные районы вызов в Буале, никто бы все равно ничего не заметил. все таки после массовой миграции население города перешагнуло границу в 200 миллионов – Один человек в таком огромном городе напоминал песчинку в бескрайней пустыне. К тому же он умело скрывал свое присутствие и маскировал внешность. Возможно, культивация неизвестного находилась на недостижимом уровне, поэтому никто и не ощутил его появления в городе. В одной из аллей района цзэнь Мина молодой практик в голубом халате весело болтал с недавно встречным человеком. Несмотря на недавнее знакомство, он чувствовал, что они могут стать хорошими друзьями. «Брат Цзэнь, ты ведь говоришь о нашем Мэри Ван Бууле?» «Он важная шишка! Потрясающий человек!» Практик рядом с парнем в голубом халате, похоже, немного перебрал вина. Слова собеседника вызвали у него заливистый смех. «Мэр Ван закончил одну из четырех ДАО-академий. Потом он стремительно взлетел по карьерной лестнице. Начав простоледином, он самостоятельно поднялся до мэра целого города». Парень в голубом халате улыбнулся. Сам он почти ничего не говорил. В основном говорил подвыпивший практик. Они постепенно забирались все глубже в аллею, Пьяный практик не заметил пламя, горящее в глазах своего нового друга. Подобно темному пламени, оно горело ярко и, похоже, не собиралось гаснуть. Еще он не знал, что парень в верком халате, с которым он только познакомился, был не из этого города. Сейчас с ним разговаривала не его истинная форма. На самом деле истинная форма была с ног до головы закутана в черный халат. Через час, когда пара практиков скрылась за поворотом, в тихую аллею нырнула тень, и ею оказался ослик. Никто в городе не заметил появления странного юноши в голубом халате, но исходящий от него запах учуял ослик, чьё обоняние, когда дело касалось вкусной еды, достигало небывалой остроты. Сначала строительство административного района, а потом в ходе трансформации его в город, ослик шнырял по улицам в поисках одного специфического запаха. Животное никак не могло выбросить из головы самое вкусное лакомство, которое ему довелось попробовать, поэтому он изо дня в день искал его. Но лакомство было очень хитрым, долительные поиски не принесли никаких результатов, но сдаваться он не собирался. Наконец, сегодня Ослик впервые почувствовал знакомый запах еды, правда не совсем тот, что он искал, но оба явно имели общие корни. Обрадованное животное побежало по следу. Обнюхав аллею, Ослик пришел в замешательство, запахи были очень похожи. Тем не менее, замешательство продлилось недолго. Сглотнув слюну, Ослик с блеском в глазах продолжил поиски... Ослик хотел опередить хозяина и во что бы то ни стало заполучить еду. Хотя у Ван Буэлэ и так не было времени на ослика. Ему нравилась самостоятельность питомца, по крайней мере он сам заботился о своем пропитании. Если бы ослик не отходил от него ни на шаг, то ему пришлось бы кормить эту бездонную бочку. Рано или поздно ненасытность животного вывела бы его из себя, и ослик бы познакомился с топором мясника. Раз в день Ван Буэлэ только проверял, жив ослик или нет, остальное его не интересовало. Покинув кабинет, он вернулся в свою резиденцию. Что интересно, он редко посещал свой дом в Новограде. все таки в его распоряжении находилось целое офисное здание. Для переплавки дхармических артефактов и уединения там имелись специальные комнаты, куда мог заходить только он. К тому же в здании администрации располагалось несколько департаментов. В них работало довольно много женщин, поэтому в здании было очень приятно находиться. С другой стороны, человеку его ранга не пристало слишком долго находиться в офисе, К тому же он изучал и пытался переплавить хармическое оружие, ему не хотелось обрушить здание в случае какой-нибудь ошибки. По этой причине он решил продолжить изучение хармического оружия у себя дома. Его резиденцию построили еще на начальном этапе строительства, она находилась недалеко от места работы, в уединённом и хорошо охраняемом районе. Здесь жил не только он, район был разбит на 10 огороженных участков с домами других префектов и заместителя мэра Ливан-Эр, она тоже редко здесь бывала. Дома Ван Буэлэ активировал магическую формацию, чтобы изолировать себя от внешнего мира. Ежедневные тренировки и постоянная близость к тёмному Ци благотворно сказывались на культивации. За относительно небольшой промежуток времени он достиг пика поздней ступени возведения основания, до великой завершенности оставалось совсем недалеко. Ван Буэлэ был доволен прогрессом. Достижение стадии создания ядра за три года сейчас уже не казалось ему чем-то недостижимым, С такой высокой культивацией, даже если ему не удастся выполнить обещание и растопить ледяную стену, он будет достаточно силен, чтобы защитить свои интересы и продолжить расти по службе. Практик, стадия создания ядра и грандмастер хармического оружия. Так я смогу попробовать выбить себе первостепенный второй ранг. Ван Бола гордо задрал подбородок, он шаг за шагом приближался к своей заветной мечте. Если он продолжит усердно работать, то рано или поздно ухватит удачу за хвост и станет президентом Федерации. Ему потребовалось какое-то время, чтобы успокоиться. Уж слишком его взволновали мысли о президентстве. Еще несколько дней он провел в медитативном трансе. Закончив, он решил переключиться на тхромическое оружие. Духовное соединение и небесные вакации являлись двумя важными шагами в создании тхромического оружия. По мнению Ван Боулэ, первый был более простым шагом, а второй — более важным. Он уже долго изучал вопрос, но до сих пор не представлял, с какого конца подступиться к созданию такого сложного артефакта. Терпение ему было не занимать, переплавка от хромического оружия представляла собой цепочку сложных задач. Ему просто следовало решать их одну с другой. Пока Ван Була находился в уединении, город жил размеренной жизнью. Исключением, пожалуй, был только Ослик. Строительство автономных районов вновь вышло на прежний темп. Постепенно город преображался в огромный и красивый мегаполис. В поисках добычи Ослик без устали обыскивал Новоград. Несколько раз он на какое-то время залегал в засаду в наиболее перспективных районах. Пару раз целью ускользала в самый последний момент, но это никак не повлияло на его энтузиазм. Только один человек в городе не вписывался в эту идиллическую картину. Сначала он находился на седьмом небе от счастья, потом начал медленно сходить с ума и под конец вовсе заскрежетал зубами. Звали его Ваньхуай, а причиной таких перепадов настроения был Людоубин. Он ничего не мог сделать с новым заместителем, поскольку того представил к нему мэр города. Люда Убинь показал себя блестящим исполнителем, основным направлением его работы была охрана правопорядка. На этой стезе он чувствовал себя как рыба в воде. Со временем Ван Хуэй начал подозревать, что Люда с детства занимался подобной работой. Тут он не ошибся. После поступления в академию Людо Убинь под началом Ван Буэлэ в основном занимался только администрированием. После выпуска Ван Буэлэ он продолжил заниматься тем, чем привык, и со временем стал настоящим экспертом. Под пристальным надзором Люда Убиня все в районе Вэньхуэя чувствовали себя неуютно. Люди начали поговаривать, что такими темпами нынешнего префекта скоро сместят с должности. Иногда Вэньхуэя охватывало раздражение и подавленность. Только выплеснуть эти эмоции ему было некуда. Не он один находился в таком печальном состоянии. Похожие проблемы испытывали Чэньму и Фан в своих автономных районах. Им было не так тяжело, поскольку не все сотрудники городской администрации обладали талантами Люда Убиня, Памятуя о том, что недавно устроил мэр, Вэнь Хуа и Фан Зин молча продолжили терпеть. Чиньмо с другой стороны не собирался так просто сдаваться, он ненавидел Ван Буэлэ и был очень недоволен своей невестой. Он никак не мог выкинуть из головы ту самую запись, где, по слухам, были запечатлены эти двое. В прошлом Чиньмо не стал бы зацикливаться над этим, но сейчас его буквально переполнили гнев и обида, поэтому видеозапись стала его идеей фикс. В один момент эта навязчивая идея вынудила его позвонить Джои Сяню и еще раз потребовать видео. Я знаю про твоего младшего брата Джои Фаня, кровавого солдата твоей семьи, которого растят специально для тебя. Слышал в последнее время он совсем от рук отбился. Я могу помочь тебе с этой небольшой проблемой, но взамен ты отдашь мне полное видео.